Четвертое. Дверь за спиной журналистки отворилась столь быстро и бесшумно, что Арина не успела поставить подозрительный стакан на место. «Выпейте!» Арина Михайловна замерла. В кабинете еще не было солнца, и легкое отражение верной помощницы в оконном стекле колебалось прямо перед ней. Голос принадлежал прислуги. Но как он переменился? В нем была какая-то сладкая примесь, та же примесь, что и в голосе медсестры с пустыми глазами. Так же говорили белые в клубе, та же сладость местами проскальзывала у мерзких осахаровцев, пытавшихся убить ее в лесу на полянке возле монастыря. «Я не звала тебя, Марта, — сказала, не оборачиваясь, журналистка, — ты мешаешь. Выйди, будь любезна, выйди и закрой дверь, выпейте сок». Отражение в оконном стекле быстро подвинулось. Что-то у Марты было в руке, что-то блестящее. Арина Михайловна, оттолкнувшись от стола, развернулась в кресле и изо всех сил ударила вытянутыми ногами по коленям. Она действовала скорее интуитивно, нежели сознательно, и это спасло ей жизнь. Подсечка удалась, Марта упала, нож выскочил из руки домработницы и с силой воткнулся в пол. «Интересно», — протянула журналистка, выдергивая нож, — «чего это ради ты с ножом по квартире ходишь?» с визгом по коридору пронеслись близнецы раздался звонок в наружную дверь и как его продолжение зазвонил телефон марта не спешила подняться на губах ее быстро собиралась белая пена простите простите меня простите моя марта зомби мгновенно отупев подумала арина курсы Курсы, кройки и шитья, клуб мастериц. Больше бедняга никуда не ходила. Неужели и на курсах мастериц это? И кассету стерла она, воспользовались тем же самым рекордером. Выполнили приказ, и все. Боже, Боже, кому я доверяла своих детей? Алло! — Алло, слушаю вас. Глазьева — это был совершенно официальный голос. — Арина Михайловна? — Слушаю. Старший лейтенант Мирошниченко беспокоит по поводу угона. В дверь продолжали звонить. Журналистка уловила краем уха, как щелкнул замок, наверное, дети открыли. — Не нужно! — закричала она. — Нельзя открывать! Арина Михайловна звучала в трубке. — Вас не затруднит сейчас подъехать в женский клуб? — Дело очень срочное. Вы лицо известное, и не хотелось бы подвергать вас приводу. Марта царапала скрюченными пальцами ковер, но даже не пыталась подняться. Глаза зомби закатились. Она хрипела. — Затруднит! — журналистка швырнула трубку. Подвинув парализованную прислугу, она с трудом открыла дверь и кинулась в коридор. — Эдик? — у таксиста был... Смущенный вид. Извините, уж не знаю почему, но я подумал, что вам еще понадобится машина. Извините, я, наверное, не кстати. Гениально! Вознеможение, опускаясь на пол, подумала Арина Михайловна и вытерла рукавом халата под лба Гениально! Он подумал. «Марта зомби пытается меня убить». Лейтенант предлагает самой добровольно приехать в женский клуб, а он, видите ли, подумал. Бывает же. Вам плохо? Водитель не посмел склониться к Арине Михайльне, он даже не закрыл дверь на лестницу, просто стоял в проходе и смотрел детскими глазами. Слушай, Эдуард, у тебя есть женщина, которая могла бы посидеть с детьми, спросила она и осторожно держась за стеночку поднялась. — Сестра моя, может. Она без работы. — Позвони сестре Эдуард. Мне не с кем оставить близнецов. Прямо сейчас позвони. Голова Ирины кружилась, и журналистка обеими руками схватилась за кожаную куртку таксиста. — Я хорошо заплачу. — Почему он меня слушается? — подумала она. — Может, влюбился?